Давай лучше про второго рассказывай. — А что про второго? — стала вспоминать Аня, все еще недовольно косясь на мужа. Высокий, темноволосый, вот и все. Его я толком не рассмотрела. Сначала он меня ударил в лицо, потом я ударила его, не знаю куда. Сначала он меня запихнул в машину, а потом... Я его оттуда вышибла. «Вышибла», — проговорил Михаил. «Ничего особенного ты не заметила?» «Нет, вроде ничего». «Ты говоришь, он ударил тебя в лицо, но я что-то не вижу у тебя, ни синяков, ни кровоподтеков», — сказал Корнилов, хотя даже не смотрел в этот момент на Аню. «Что я, по-твоему, вру, что ли?» — опять обиделась Аня. Он не ударил, а толкнул меня в лицо пятерней. Михаил стал ворчать, что удар от толчка надо бы уметь отличать, тем более жене милиционера Но Аня его не слушала. Тогда у машины что-то показалось ей странным. Прикосновение этой омерзительной грубой ладони ей припомнилось даже какая-то обида неизвестно как успевшая возникнуть в этой суетливой поспешности когда все остальные чувства кроме страха должны были исчезнуть само касание руки показалось Ане очень странным словно тот человек испытывал к Ане чувство брезгливости ее женское начало Даже в той пограничной ситуации вдруг взбунтовалась, хотела заявить о себе, возмутиться, закричать, как Петя Ростов французам. «Я хороший, я красивый, меня все любят». Еще раз она прокрутила в голове всю сцену кадр за кадром. Нога встает на ступеньку, рывок назад, боль в плечах. Удар затылком о машину, рука хватает ее лицо, как мячик, и бросает ее в гандбольные ворота, то есть в распахнутую дверь автомобиля. Откуда же взялась эта странная, мгновенная, как вспышка молнии, женская обида, что ее взяли рукой за красивое лицо? Взяли как-то пренебрежительно, словно боясь испачкаться Аня посмотрела на грязную банку из-под повидла, в которой рос милицейский грейпфрут, и дотронулась до нее ладонью. Вот так и тот поджал пальцы, словно боялся измазаться. Это об ее, ангельское, как все говорили, личико. Он толкал меня в лицо тремя пальцами, — сказала Аня уверенно. «Почему?» — просил Михаил. «Наверное, мое лицо ему было неприятно трогать», — откровенно призналась она. Санчук расхохотался, словно это была шутка. Корнилов внимательно посмотрел на смеющегося напарника, а потом на Анина заплаканное лицо. «Маловероятно», — проговорил он. А если у него всего три пальца на правой руке?»